И еще немного про Арию Архипову и Влада Романовича. Прошло шесть месяцев со свадьбы Марка и Саши. От того, что ты наматываешь километраж здесь, самолет быстрее не приземлится, малыш. Невозмутимый и спокойный голос Влада обычно внушал уверенность. Но сегодня, сегодня все было иначе. И почему рейс задерживается? В который раз пробормотала я. Циклон. Пожал плечом муж, а я рухнула на диван рядом с ним. А я предлагал дожидаться ей дома. Марк знает, что сразу нужно ехать в особняк. Влад, ты ведь прекрасно знаешь, что иначе мы не могли поступить. Фыркнула я и уточнила: как там наши няньки? Пока справляются. У Тима все под контролем. Хмыкнул Влад и показал фото на своем телефоне. Наш сын Тимофей самозабвенно грыз новую игрушку, подаренную крестным. Сам крестный оставался за кадром, а рядом с Тимом расположилась Сабина Широкова. Девушка улыбалась, глядя в камеру. А свободной ручкой наш с Владом сынок гладил девушку по щеке. «Ловелас», — рассмеялась я, читая подпись Глеба, сделанную под снимком, и высказала подозрение мужу. «Мне кажется, Тимофей — единственный мужчина, к которому Глеб не ревнует свою ведьму». «Это потому, что он пока еще мелкий», — хмыкнул любимый и поднялся на ноги. «Ну вот, кажется, дождались». Я моментально позабыла и о Глебе с Сабиной, и о том, что в руках был стаканчик с чаем. Подскочила вслед за Владом. «Как, думаешь, получилось?» прошептала я, вцепившись в рукав мужа. Влад лишь пожал плечом. Упрямый, весь в отца Марк ничего нам не говорил. Полгода они с Сашей провели за границей. Мы перезванивались по телефону, изредка Марк или Саша слали нам фото, а еще реже видеоролики. И строго-настрого запретили приезжать. Я жутко нервничала. Влад переживал, пусть и скрывал свои чувства. Но я-то все видела и все понимала. За время, что мы с Владом были вместе, я научилась понимать и чувствовать его эмоции. А сейчас... Сейчас наступил тот самый момент, когда мы увидим Марка. Увидит ли он нас? Мы пока не знали. И искренне переживали за него. Объявили о прибытии рейса. Время тянулось невыносимо долго. Влад трижды грозился отправить меня в машину, если я не успокоюсь. И вот мы увидели, как через распашные двери терминала вышла молодая пара. Высокий молодой парень в темных очках. Волосы скрывала кепка, но его все равно узнавали прохожие. Окликали, фотографировали. Совсем юные фанатки визжали от восторга. Даже охрана ничего не могла поделать. Потому путь Марка и Саши к нам слегка затянулся. Марк двигался уверенно, держа спутницу за руку. На плече лямка от рюкзака, а трости нет. Но это не показатель, потому что если Саша была рядом, Марк почти не пользовался тростью. «Спокойно, иначе отправлю в машину». В который раз пробормотал Влад, а я уже не могла сдерживать эмоции. Беззвучно разрыдалась, глядя на то, как Марк и Саша подходят к нам все ближе. Сквозь пелену слез я еще успела увидеть, как друг широко заулыбался и что-то сказал Саше. «Ох ты ж, елки моталки Свистяще выдохнул мой муж, самое цензурное, что я разобрала. А Марк подошел к нам почти вплотную. Охрана отсекла шлейф фанатов, тянущихся за популярной звездой Ару Блиндом, И вся суета осталась позади. «Чего рыдаем?» Насмешливо поинтересовался Марк, сдвинул кепку на затылок, снял очки и прицепил их к вороту футболки. А я замерла, глядя в ярко-голубые глаза, точно такие же, как у Влада, и смотрели они прямо на меня. «Па, да всё ж хорошо, никто не умер». Пара санитаров, которые к Сашке подкатывали, не считаются. Рассмеялся Марк, а я сквозь слезы смотрела, как мой Влад крепко обнимает сына. «Саша, это правда, Саш? Я не верю, не верю!» всхлипывала я, обнимая подругу. Придется поверить», — смеялась Саша в ответ. Настала и моя очередь крепких объятий. «Вживую ты еще круче, мамочка», — подмигнул Марк. «Нет, с моей Саней уж, прости, не сравнишься». «Ну, вообще прям круть!» «А по сопатке. Возмутился Влад, открыто и радостно улыбаясь. Я сделала вид, что не замечаю ни покрасневших глаз Влада, ни подозрительного блеска в точно таких же голубых глазах Архипова Среднего. Это все не считается. Если уж я рыдала, не переставая, то даже боюсь представить, что именно чувствует мой Влад, радуясь за сына. Мы сразу же все вместе отправились домой. В особняке уже накрывали праздничный стол под умелым и чутким руководством Сабины. Глеб развлекал крестника, хотя подозреваю, что друг Влада больше игрался в машинки и конструкторы сам, потому что некоторые игрушки для Тима были пока еще непонятны в силу крохотного возраста. Но сын не капризничал, и это радовало. Словом, все было под контролем, и когда наша большая и дружная семья расположилась в столовой, я уже была спокойна. А счастливая улыбка не сползала с моего лица. Впрочем, Влад тоже сверкал обворожительной ямочкой на щеке. Я обвела взглядом моих близких. Это была моя семья. Мой невероятный любимый и бесконечно любящий меня муж. Наш сын, пока еще слишком крохотный, чтобы понимать, какое чудо случилось с нами. Мой друг, благодаря которому изменилась моя жизнь. Мои подруги, Саша и Сабина, которые всегда умеют поддерживать даже на расстоянии. Наш с Владом друг, который способен на безумство в хорошем смысле этого слова, и я до сих пор не знаю, чего ожидать от него. Но Сабина справляется с ним, это главное. Все мы были чужими друг другу, а стали настоящей крепкой и дружной семьей. Но самое важное для меня, самое дорогое, чем может владеть женщина, это сердце сильного, удивительного, несгибаемого, заботливого, невероятно чуткого и бескорыстного мужчины. Моего персонального монстра, Влада Архипова. Конец постскриптум. История Влада и Арии подошла к концу. С героями мы еще встретимся в книге «Невольная связь», в которой Мус расскажет нам о Глебе и Сабине.